Глава 101. «Четвертая партия, Генри! Как знать! Глядишь, и план выполним!» Старик медленно проковылял вместе с каталкой к стене. Колесики ударились о стенку. Скрип прекратился. Придерживаясь за ручку, дедок остановился и стал выводить пальцем в воздухе формулы, будто ведя подсчет. «Должны успеть. По-другому и быть не может». Паркер с Кирой не двигались, наблюдая за стариком. Он прихрамывая шлепал босыми, почерневшими от грязи ногами по полу. Штанина внизу разудрага. На одной ноге была видна язва. Подойдя к столу, он пальцами, перебирая по столешнице, пробежал по затылку мертвеца. Задержался на мгновение. Устал? Тюк, кто ж так в середине рабочего дня кемарит? Ах, да несут на тебя, старина. Сам будешь из переплета вылезать. Похлопал его по спине. Одна из костей отвалилась и рухнула на пол. Старик остановился, отвел руку. Здоровье у тебя, ни к черту. Смотри-ка, разваливаешься уже. Кира сделала шаг вперед. Простите, вы не могли бы? Старик резко посмотрел прямо на нее своими стеклянными глазами. Проверка по нечетным дням, милочка. Паркер с Кирой переглянулись. Сегодня нечетный день, пробасил паркер. Старик прищурился. «Вы новенькие?» «Эм...» «Старшая смена поставила нас», — встряла Кира. «Да, это на них похоже». Старик отодвинул отвалившуюся руку мертвеца. «Тогда не буду вам мешать». Отвернулся и пошлепал обратно к каталке. «Постойте», — дедок замер. «Мы уже все сделали». «Так быстро?» — не разворачиваясь, спросил он. «Мы команда слажены, сказал уже Паркер. «Молодежь! Вот наша надежда!» Старик медленно вернулся к столу. — Значит, и бланки заполнены? Опять этот причур. — Обижаете. — Гляди, Генри! Дед опустил руку на спину трупа. — Не успеешь оглянуться, а молодое поколение уже, ать, и нас сместит. На покой пора, а мы о работе думаем, о планах. Старик провел рукой по куцей седой бородки. Только сейчас Паркер заметил, что у него шесть пальцев. «Нам на выход нужно!» Кира сделала, насколько могла, милый голос. «Надо так надо! Не смею задерживать!» Паркер смотрел на тяжелый ключ, висящий на цепочке на шее. Откройте. Старик хлопнул ладонью по лицу. «Старый дурак! Запамятовал! А ты, Генри, тоже молодец! Нет, чтобы напомнить!» Сказал он и пошлепал к двери. Пока снимал с шеи цепочку, его руки дрожали, Поднеся к замочной скважине ключ, старик тихо спросил, «А вы нас штрафовать не будете?» «Вы отлично поработали», — сказал Паркер. Старик пожевал губы и решительно вставил ключ, с третьего раза попав куда нужно. Дверь со скрипом поддалась и, сама задействовав старый, как эти двери, механизм, стала открываться. Щель все ширилась, оголяя тоннель кромешной темноты, где только вытянув руку, уже не разглядишь кончики пальцев.